Глава 17. Хелен услышала телефон, когда поднималась по лестнице и поспешила к двери своей квартиры. Ей пришлось задержаться у бассейна гораздо дольше, чем она планировала изначально. Внезапный уход Колли не остался незамеченным не только учительницами, но и всеми остальными. Так что, подавив гнев, Хелен поплавала ещё немного — а затем выбралась из воды, чтобы присоединиться к стремительно растущей компании молодых людей, собирающихся вокруг бассейна для вечернего отдыха. Она позволила адвокату из квартиры 107 угостить себя пивом, которое позволяло себе очень редко, и так весело хохотала и активно поддерживала беседу, что уже очень скоро вокруг неё собрались очарованные поклонники». Даже после того, как учительницы удалились к себе ужинать, Хелен осталась у бассейна, потягивая пиво, болтая и глядя на сгущающиеся сумерки. Когда же на площадке вокруг бассейна зажглись фонари, она взглянула на часы на руке адвоката. «Мне пора переодеваться и ехать на студию», — сказала она. «Зачем переодеваться?» — игриво спросил адвокат. «В таком виде ты произведёшь настоящий фурор». Но Хелен встала из шезлонга, смеясь, бросила пустую банку из-под пива ему на колени и, обойдя бассейн, направилась к лестнице. Поднявшись на второй балкон, она услышала приглушённый телефонный звонок и прибавила шаг. Дверь в квартиру была не заперта, так что вошла она без задержки, однако едва она коснулась трубки, как звонки прекратились. «Похоже, в последнее время это уже становится традицией». — вслух сказала Хелен самой себе. — Ладно, кому нужно, перезвонит ещё раз. А может, это была Эльза, и мне повезло, что я не успела ответить. — Ты всегда оставляешь дверь открытой, — раздался голос у неё за спиной. Это было как неожиданное касание холодной ладони. Хелен панически обернулась, готовая защищаться, и в следующий момент выдохнула с облегчением, узнав человека, сидевшего в сиреневом кресле. «Ах, Колли, ты меня до смерти напугал. Что ты здесь делаешь?» «Жду тебя». Он уже успел переодеться, и теперь на нём были брюки и спортивная рубашка. Всё ещё мокрые волосы были зачесаны назад. «Что-то ты задержалась. Я уже начал волноваться, не случилось ли чего с тобой». «Я просто хорошо проводила время», — дерзко ответила Хелен. Она прошла через гостиную и включила светильник рядом с диваном. «Ты вроде бы собирался сегодня на свидание. Уже передумал?» «У меня ещё уйма времени», — ответил Колли. «Свидание в восемь. Я подумал, что, может быть, лучше объяснить тебе, чем я собираюсь заняться и с кем встречаюсь». «В этом нет необходимости», — ответила Хелен. «Нас с тобой ничего не связывает. Ты имеешь полное право встречаться с кем хочешь». «Верно». — согласился Колли. Он встал и развернул кресло так, что теперь оно загораживало дверь. «Присядь, Хелен. Вот здесь, на диване. А теперь, что касается моего свидания...» «Я же сказала тебе...» — перебила его Хелен. «Это неважно». «Не перебивай. Я слышал, что ты сказала. Просто дело в том...» что я собираюсь проделать на этом свидании одну очень интересную вещь. Я собираюсь убить девушку, с которой встречаюсь». «Ты... ты... что собираешься сделать?» Она была уверена, что ослышалась, хотя, с другой стороны, его слова прозвучали довольно отчётливо. Она тупо уставилась на него». «Если тебе вздумалось пошутить, то это совсем не смешно». «Конечно, не смешно. На лице Колли застыло выражение полного безразличия. В убийстве нет ничего смешного, вне зависимости от того, как убивать человека — пулей, бомбой, гранатой или голыми руками. Если твоя машина сбила кого-то...» например, маленького мальчика, возвращавшегося домой на велосипеде, то это тоже совсем не смешно ни для самого малыша, ни для его семьи. — Но... но... откуда ты знаешь... кто тебе сказал... Слова застряли у неё в горле, и она почувствовала, что начинает задыхаться. — Никто мне не говорил. Мне пришлось провести большое расследование, чтобы узнать правду. Я даже не сразу узнал о том, что Дэнни погиб. Просто некуда было сообщать. Я был в Ираке, дожидался возвращения обратно в госпиталь. И к тому времени, когда я получил это известие, всё уже было кончено. И похороны, и всё. Я не успел домой. «Кто ты?» — прошептала Хелен. «Кто, чёрт возьми, ты такой?» «Ты знаешь, кто я. Коллингсворд Уилсон. Моя мать вышла замуж за человека по имени Майкл Грэг. Дэнни Грэг — мой брат по матери». «Твой сводный брат», — дрогнувшим голосом повторила Хелен. «Боже мой». Колли же словно не слышал её. Его взгляд был обращён в прошлое. Всё, что я смог узнать, когда наконец добрался до дома, так это то, что рассказали мне родители. Они сказали, что это был наезд, что машина скрылась с места преступления и что, судя по голосу, звонивший в полицию и сообщивший об этом происшествии, был подростком. Он сказал, мы сбили его, так что в машине явно находилось несколько человек. Отчим сказал, что на похороны собралось много людей». Он показал мне все открытки и письма с выражением соболезнования. Сказал, что кто-то прислал целую корзину роскошных жёлтых роз, но без карточки. Их доставили из цветочного магазина. Я отправился в магазин и побеседовал с продавщицей. Она запомнила те розы. Она сказала, что они врезались в её память, потому что ей показалось довольно странным, что молоденькая девочка приходит в цветочный магазин тратит столько денег, а потом отказывается надписать своё имя на карточке. У той девушки были рыжие волосы, и у неё на шее висел на цепочке мегафон, какие носят девчонки из команд поддержки. «Джулия», — пробормотала Хелен. Она понимала, что нужно что-то делать, бежать, кричать, звать на помощь, но она не могла сдвинуться с места. Она онемела от ужаса и беззвучно, лишь одними губами, повторила имя. «Джулия». И ещё какое-то время ушло на её поиски. Сначала я просто ходил по школам во время баскетбольных матчей, но рыжих девчонок в их командах поддержки не было. Затем начал осторожно наводить справки про тех, кто участвовал в прошлом году. И как-то раз в перерыве... Разговорился с ребятами на трибуне, и скоро один из них упомянул про эту симпатичную рыжую девчонку, которая больше не выступала в команде. Она потеряла интерес к спорту, углубилась в учёбу и забросила всё остальное. Даже не встречалась ни с кем. «Но это ещё ничего не значит», — проговорила Хелен. «Ты не мог быть уверен?» Сначала я и не был уверен. Но это навело меня на одну мысль. Я решил послать ей по почте записку. Нечто такое, что могло бы потрясти её, если она была именно той, за кого я её принимал, и показаться полнейшей бессмыслицей, если я ошибался. И она среагировала. В тот же день она примчалась сюда, а следом за ней последовал твой приятель Барри. Вот так я узнал про тебя, а потом, когда Барри вышел от тебя, то просто поехал за ним». Я видел, как он вошёл в общежитие и таким образом выяснил, где он живёт. А потом поселился в Four Seasons. Хелен понемногу приходила в себя после пережитого потрясения. Её взгляд украдкой скользнул в сторону, оценивая расстояние между диваном и дверью. Кресло Колли стояло как раз у неё на пути. Окно было закрыто. Вот если бы она могла добраться до него, распахнуть и закричать... «Ничего не выйдет», — покачал головой Колли, словно читая её мысли. «Я ближе, чем ты, и ты не успеешь даже раскрыть его». «Разве тебе не хочется услышать остальное?» «Нет», — отрезала Хелен с нарастающим ужасом. «Не хочется». «А всё равно придётся. Так что лучше расслабься и дослушай до конца». «Да, я снял квартиру здесь, в Four Seasons, после чего познакомился с тобой». И узнал от тебя много интересного о Барри. Ты сказала, что вы с ним встречались ещё в том году, и таким образом я узнал, что это он был с тобой тем вечером. Я и ему устроил тест. Позвонил ему и заявил, будто у меня есть фотографии той аварии. И он согласился встретиться со мной на спортплощадке, чтобы взглянуть на них. «Так значит, это ты стрелял в него? Ты?» «Совершенно верно». «Но почему?» в ужасе спросила Хелен. «Зачем тебе это понадобилось? Конечно, я понимаю, как расстроила тебя смерть брата, и ты хотел наказать нас, но почему ты просто не пошёл в полицию?» «А что и как я стал бы там доказывать?» задал встречный вопрос Колли. «Тебе не пришлось бы ничего доказывать. Одного обвинения уже было бы достаточно. Мы бы во всём признались». «И что потом? Ну, может быть, вас и оштрафовали бы». «У того, кто был за рулём, отобрали бы права. Возможно, он даже угодил бы на какое-то время в тюрьму, из которой его всё равно освободили бы досрочно за хорошее поведение. Наше законодательство очень лояльно к малолетним преступникам. Какое бы наказание вам ни присудили, этого всё равно недостаточно. Попробуй взглянуть на случившееся глазами другого человека. Например, меня». «Не хочу ни на что смотреть его глазами», — в ужасе подумала Хелен. «Я даже сами эти глаза видеть не могу. С ними что-то не так. Они стали ещё темнее. Всё то время, пока он говорил, они темнели. И как я только могла считать, что у него красивые глаза!» «Слушай, Хелен», — продолжал Колли тихим, безэмоциональным тоном, что было почему-то страшнее, чем если бы он гневно кричал. Я прошёл через Ирак. Я говорил тебе об этом. Не только я один, но и много других парней. Когда каждый день у тебя на глазах людей разрывает в клочья, это, скажем так, действует на нервы. И вот я возвращаюсь домой из Ирака. И что же я там вижу? Мой младший брат мёртв. Моя мать находится в психушке в лас Лунас. Мой отчим отправился к ней... Моя сестра Мэг живёт совсем одна в доме в горах и сходит с ума от беспокойства за всех нас. Нашей некогда дружной и счастливой семьи больше нет. А что же с вами, с непосредственными виновниками этого? Одна из вас получила непыльную работу на телевидении, ещё один стал звездой футбола местного колледжа. Ещё один отправился греться на калифорнийские пляжи, а его подружка только что поступила в престижный колледж Смита. «Все вы живёте себе припеваючи». «И тогда ты решил убить нас». Хелен произнесла эту фразу, будучи сама не в силах поверить в то, что говорит. «Это же Колли», — думала она. «Парень, который живёт через две двери от меня... И немножечко в меня влюблён. Это тот милый молодой человек, который примчался за мной в студию в тот вечер, когда стреляли в баре. Он отвёз меня в больницу и оставался там со мной до появления новостей. Так зачем он делал это? Почему был так добр ко мне? — Я отвёз тебя в больницу, — продолжал Колли, отвечая на невысказанный вопрос, потому что для меня это был единственный способ узнать, Как там закончилось с этим ублюдком? На спортплощадке было темно, и когда зажёгся фонарь, он отскочил в сторону. Так что я не был до конца уверен, куда попал. Я собирался прикончить его одним выстрелом, но так оно и лучше. Для такого, как Барри, перспектива провести остаток жизни в инвалидном кресле может оказаться хуже, чем смерть» пронзительно зазвонил мобильный, лежавший на зарядке на маленьком столике. Его трель пронзила напряжённую атмосферу комнаты, заставив Колли вздрогнуть от неожиданности и на мгновение оторвать взгляд от лица Хелен. В этот момент она сорвалась с места. Путы страха, прежде сковывавшие её руки и ноги, исчезли, и она сделала стремительный рывок через всю комнату — Она не стала пытаться добежать до двери или до окна, а, развернувшись, бросилась совсем в другую сторону, через спальню и оттуда в ванную комнату. Захлопнув за собой дверь, она успела задвинуть задвижку лишь секундой раньше, чем на неё с разбегу налетел Колли. Ручка двери гневно задребезжала. Хелен в отчаянии огляделась по сторонам, пытаясь отыскать хоть что-нибудь, что можно было бы использовать для самообороны. Хлипкие дамские безделушки вокруг словно насмехались над ней. Косметичка, пластмассовая расческа, ворох пушистых полотенец, крошечная бутылочка с пеной для ванны. Окошко ванной с матовым стеклом было маленьким и располагалось довольно высоко. Дребезжание ручки резко прекратилось. Единственным звуком были настойчивые телефонные трели, доносившиеся из гостиной, но скоро и они смолкли. «Колли?» — нервно сказала Хелен. Ответом была лишь тягостная тишина. Меньше чем два часа назад Рэй сообщил ей, что нападение на Барри было всего лишь обыкновенным ограблением. Как Барри мог им так нагло лгать, создавая иллюзию безопасности? Или это лгал Рэй? «Рэй не мог этого сделать», — сказала Джулия в тот день. «Неужели это было всего лишь неделю назад?» Когда она приехала к ней в эту самую квартиру с запиской, которую ей послал Колли. «Я знаю Рэя лучше любого из вас, и он просто не способен на такое». «И я тоже так считаю», — согласилась тогда Хелен. И теперь в этих новых обстоятельствах она была вынуждена мысленно подтвердить это снова, стоя перед запертой дверью, напряжённо вслушиваясь в гнетущую тишину и дрожа от страха. Рэй не стал бы разыгрывать её. Рэй не стал бы ей врать. Рэй пересказал лишь то, что сам узнал от Барри. «Значит, это Барри», — прошептала она. «Это Барри не сказал нам всю правду». Перед её взором пронеслись сотни Барри, говорящие ей о любви Барри. Барри с надменной усмешкой, взрывным темпераментом и божественными поцелуями. «Барри, который собирался на ней жениться». А собирался ли? «Барри, который был от неё без ума?» Или всё-таки нет? «Барри, никогда не глядевший в сторону других девушек?» Ой, Ли, с того самого дня, как он притормозил у тротуара и, сидя в красной спортивной машине, спросил, «Хочешь прокатиться?» «Он соврал», — подумала Хелен. «Он сказал Рею, «Неправду!» Зачем ему это понадобилось, она не могла объяснить. Да теперь это было уже и неважно. Может быть, вспомнил какую-нибудь воображаемую обиду, или обозлился на весь белый свет из-за своей травмы, или просто из извращённого удовольствия, или испугался, что Рэй может нарушить клятву и отправиться в полицию, чтобы рассказать про то происшествие на дороге. Так или иначе, Борис солгал доказав тем самым, что ему было решительно наплевать на их безопасность — и Рея, и Джулии, и Хелен. «Он любил меня», — прошептала Хелен, но даже для неё самой слова эти прозвучали слабо и неубедительно. Они тоже были ложью. «Колли!» — окликнула она вслух. «Колли, ты там?» В ответ тишина. «Интересно, что он там делает?» — спрашивала она у себя. «Стоит? Выжидает?» Или снова вернулся в гостиную, сел в кресло и затаился, надеясь, что она, решив, что он ушёл, откроет дверь и осторожно выйдет из своего убежища? Неужели он и в самом деле считает её такой дурой? «Если он хочет добраться до меня», — размышляла Хелен, «то почему просто не попытается выломать дверь? Он достаточно силён». Разумеется, это наделало бы много шуму, от которого, наверное, содрогнулся бы весь дом. И тогда соседи наверняка прибежали бы сюда, чтобы посмотреть, что происходит. Кричать бесполезно. В Four Seasons звукоизоляция была вполне надёжная. Стереоустановки могли грохотать, телевизоры работать, а компания веселится до самого утра, не нарушая мирный сон соседей. Однако грохот выбиваемой двери наверняка такой шум привлёк бы всеобщее внимание. Из-за двери раздалось позвякивание. Приглушённый звук металла, царапающего металл. Хелен насторожилась, что за... Звук повторился снова. Тихий. Настойчивый. Хелен подняла глаза, бросая взгляд на дверь, и у неё перехватило дыхание. Металлическая пластинка шевелилась. «Боже мой! — охнула она. — Он выкручивает петли. Я не могу просто стоять здесь, дожидаясь, пока он закончит, — подумала она. — Надо что-то делать, хоть что-нибудь!» В отчаянии она распахнула дверцу шкафчика над раковиной и увидела тяжёлую стеклянную бутыль с духами. Схватив её с полки, она встала ногами на опущенную крышку унитаза, а затем и на крышку сливного бачка — Размахнувшись, она изо всех сил ударила бутылкой в окно. Она била снова и снова, сбивая с рамы острые осколки. Она не чувствовала боли, не думала о последствиях своего поступка, просовывая голову и плечи через узкий проем в стене. Не было времени. «Помогите!» — изо всех сил закричала она. «Помогите! Хоть кто-нибудь!» Со стороны бассейна доносились голоса и смех. Где-то перебирали струны гитары. Лужайка под окнами была пуста, между мерцающими фонарями залегли озёрца темноты. «Помогите!» — закричала Хелен. И затем, зная, что других вариантов у неё нет, она протиснулась через оконную раму и полетела вниз.